Руку притянув к бедру потуже, Я пополз направо и на одной. Было худо, было много хуже, Чем на двух и чем перед войной. Был июль, в войне была неделя, Что-то вроде месяц-два. За спиной разборчиво галдели немцы, Кружилась голова Полз, пока рука не отупела Встал, пошел в рост Пули, маленькое тело Мой большой торс Пули пели мимо, не попали В яму, в ту, что для меня копали Видимо, товарищи упали